Москвитин Иван Юрьевич. Русский землепроходец. В 1639 году с отрядом казаков первым достиг Охотского моря, открыл его побережье и Сахалинский залив. Из Якутска в 30-х годах 17 века русские двигались в поисках новых землиц, не только на юге на север, вверх и вниз полене, но и прямо на восток, отчасти под влиянием смутных слухов, что там, на востоке, простирается теплое море. Кратчайший путь через горы от Якутска к Тихому океану нашла группа казаков из отряда томского атамана Дмитрия Епифановича Копылова. В 1637 году Он проследовал из Томска через Якутск на Восток. Речным путем, уже разведанным землепроходцами, его отряд весной 1638 года спустился по Лене до Алдана и пять недель на шестах и бечевою поднимался по этой реке на 100 верст выше устья Маи, правого притока Алдана. От шамана с Верхнего Алдана, через переводчика Семена Петрова по кличке Чистой, взятого из Якутска, Копылов узнал об огромной реке Черкол или Шилкор, протекающей южнее, недалеко за хребтом. На этой реке живет, где много сиделых, оседлых людей, занимающихся хлебопашеством и животноводством. Речь, несомненно, нашла о реке Амур. В мае 1639 года на разведку пути к морю-океану Копылов снарядил, но уже с проводниками-эвенами, другую партию, 30 человек во главе с томским казаком Иваном Юрьевичем Москвитиным. Среди них был якутский казак Нехорошко Иванович Колобов, который, как и Москвитин, представил в январе 1646 года сказку о своей службе в отряде Москвитина. Эти сказки являются важнейшими документами об открытии Охотского моря. В поход пошел и толмач семён Петров Чистой. Откуда взялся Москвитин в Томске, неизвестно. Разве что сама фамилия Москвитина дает возможность домыслить немногое. Не исключено, что либо он, либо его отец или дед были родом из московской земли. Восемь дней Москвитин спускался по Алдану до устья Маи. Далее, приблизительно 200 километров, казаки шли по Мае на плоскодонном дощанике, где на веслах или шестах, а где бичевой, миновали устье реки Юдомы и продолжали двигаться к Верховьям. В найденной отписке Москвитина «Роспись рекам» перечислены все крупные притоки маи, включая Юдому. Последней упоминается река под Волошные Нюдма, Нюдыми. По истечении шести недель пути проводники указали о стене большой и мелкой реки Нюдыми, впадающей в реку Маю слева. Здесь казаки бросили дощаник, вероятно, из-за его большой осадки, построили два струга и за шесть дней поднялись до истоков реки. Короткий и легкий перевал через открытый ими хребет джунг отделяющие реки системы Лены от рек текущих к морю-океану, Москвитин и его спутники преодолели за день налегке без стругов. Верховьев речки, делающий большую петлю на север, прежде чем пасть в улью бассейна Ходского моря, они построили новый струк и на нем за восемь суток спустились до водопадов, о которых их, несомненно, предупреждали проводники. Здесь вновь пришлось оставить судно. Казаки обошли опасный участок левым берегом и построили Байдару, транспортную лодку, вмещавшую двадцать-тридцать человек. Казаки Доламы и Дучи кормились деревом, травою и кореньем, На ламе же по рекам можно рыбы много добыть, и можно сытым быть. Через пять дней, в августе 1639 года, Москвитин впервые вышел в Ламское море, получившее впоследствии название Охотского. Весь путь от Устья Майи до моря Океана через совершенно еще неизвестную область отряд прошел немногим более чем в два месяца с остановками. Так русские на крайнем востоке Азии достигли северо-западной части Тихого океана Охотского моря. На Улие, где жили родственные эвенкам ламуты, эвены, москвитин поставил зимовье. От местных жителей он узнал о сравнительно густонаселенной реке на севере, и, не откладывая до весны, выслал 1 октября на речной посудине группу казаков, 20 человек. Через три дня они добрались до этой реки, получившей название «Охота». Так русские переиначили эвенгское слово «акат», то есть «река». Оттуда казаки прошли морем дальше на восток, обнаружили устья нескольких небольших рек, осмотрев более 500 километров северного берега Охотского моря и открыли Тауйскую губу. В росписи рекам за Ульей перечислены названия слегка искажены реки Урак, Охота, Кухтуй, Ульбея, Иня и Тауй. Поход на утном суденушке показал необходимость строительства морского котча Зимой 1639-1640 года в устье Ульи началась история русского Тихоокеанского флота. Казаки построили два крепких коча с мачтами, чтобы можно было ходить по морю. Казаки отбили нападение эвенков не желавших платить яса к государю всей Руси, причем сражались умело, отчаянно. Да и что могли сделать овенки со своими костяными стрелами, копьями и рогатинами против кремневых пищалей казаков, засевших в острожке за толстыми стенами? От одного пленника Москвитин узнал о существовании на юге реки Мамур, амур в устье которой и на островах живут гиляки сидячие, Нивхи. В конце апреля, начале мая 1640 года Москвитин отправился морем на юг, захватив с собой пленника в качестве проводника. Они прошли вдоль всего западного гористого берега Охотского моря до Удской губы, побывали в устье Уды и, обойдя с юга Шантарские острова, проникли в Сахалинский залив. Таким образом казаки Москвитина открыли и ознакомились конечно, в самых общих чертах, с большей частью материкового побережья Охотского моря на протяжении 1700 километров. В устье Угды от местных жителей Москвитин получил дополнительные сведения об Амуре и его притоках Чия, Зея и Омути, Амгуни. О низовых и островных народах геликах сидячих и бородатых людях даурах, которые живут дворами, и хлеб у них, и лошади, и скот, и свиньи, и кур есть, и вино курят, и ткут, и придут со всего обычая русского. В своей сказке Колобов сообщает, что незадолго до русских кустю уды, Приходили в стругах бородатые дауры и убили человек пятьсот геляков, а побили их обманом. Были у них в стругах, в однодеревных, в грибцах бабы, а сами они, человек посту и осьми десяти, лежали меж тех баб, и как пригребли к тем гелякам и вышит из судов, а тех геляков так и побили». Уцкие эвенки рассказывали, что от них морем до тех бородатых людей недалече. Казаки были на месте побоища, видели брошенные там суда, струги, однодеревные, и сожгли их. Где-то на западном берегу Сахалинского залива проводник исчез. Но казаки двинулись дальше, подле берег, и дошли до островов Сидячих гиляк